Глава седьмая. Иван Прокофьевич. Ой, простите, мне всегда вас Иваном хотелось назвать. Михаил Прокофьевич, можно к вам? Кириев сразу вспомнил этого человека, когда года 2 назад он работал в журнале Земля российская. Журнал, правда, быстро прогорел. В редакции служил курьером, и этот парень. Звали его не то Алексеем, не то Ильей. Был он, как говорят обычно, странный. Говорил мало, и то если спросит. Чаще сидел в уголочке корректорской и ждал поручений. Редактор взял его на работу из-за уважения к отцу, известному ученому. «Алексей или Илья?» Был в детстве чуть ли не вундеркиндом, а потом у него что-то случилось с головой. Зачем он интересно пожаловал? Чем прошу прощения обязан. Меня Арсением зовут. Помните мы с вами в земле? Конечно, помню. Вас кто-то послал? Э, да нет. Сухой приём смутил Арсения, улыбка погасла. Я поздно, да? Вчера я повстречал одного нашего общего знакомого. Он мне сказал, что вы заболели серьёзно, говорил, что зайти к вам собирается. Я вот тоже решил зайти. Но если не вовремя, я пойду. Только торт, пожалуйста, возьмите. Кирееву стало стыдно. Единственный из всех, кто его навестил, оказался этот паренёк, с которым они за всё время работы и двух слов друг другу не сказали. Торт принёс, а он его в дверях допрашивает. Заходите, пожалуйста, я как раз чайник ставить собирался. Не помешаю, правда? Правда? Так кто вам про меня сказал, спросил Киреев гостя, когда тот, приглаживая вихор, присаживался в кухне на стул. Во всём, в каждом движении, даже в том, как Арсений сел на самый краешек стула, словно на нём уже сидел кто-то была видна крайняя застенчивость. Он у нас в журнале за политику отвечал. У него еще бородка такая аккуратненькая была, как у испанского дворянина. — Понятно, Добышев. — А откуда ему про меня известно? — Не знаю. Слухами, наверное, земля полнится. Говорит, что придет к вам. И я тоже решил навестить. — Арсений, только давайте договоримся. Никаких сочувствий. Жалить меня не надо, а за то, что пришли, спасибо. Во славу Божью, быстро ответила Арсений, но потом быстро поправился, будто сообразив, что сказал не то и не в том месте. Пожалуйста, мне не трудно было это сделать. Они пили чай. Арсений рассказывала о своей новой работе. Такой же незначительной и малоденежной, как и прежнее. Киреев к своему удивлению почувствовал, как незаметно отступила усталость. Несмотря на свою робость, Арсений оказался интересным и прямодушным собеседником. У него была своеобразная манера говорить, глядя в пол, а потом, в конце фразы, резко поднимая голову и смотря в упор на собеседника. Он рассказал Кирееву, что его знаменитый отец умер в прошлом году. Живут они с мамой, живут бедно, но, как выразился Арсений, мы довольны. Михаил Прокофьевич неожиданно для себя решил показать гостю свои миниатюры. В нем есть что-то детское, такой лука ведь не будет, правду скажет, мысленно оправдал свой несколько тщеславный поступок Киреев. Тем более приятной для него стала реакция Арсения. Он читал рассказики вслух. "До «Да меня так лучше доходит". В удачных, по его мнению, местах бил себя ладонями по коленям и восклицал: "Однако!" А поскольку бил и восклицал Арсений часто, Кирейв понял, что его писанину гостю понравилось. Картина была любопытная. Михаил Прокофьевич стоял у окна с чашкой чая. Спиной к нему сидел Арсений и читал вслух. Один рассказ, особенно понравившийся ему, Арсений прочитал дважды. Кирев не возражал. Полководец и его жена. В одной древней стране жил великий воин. В сражениях он не знал поражений. Победив всех соперников у себя на родине, воин провозгласил себя царём, а затем покорил ближайших соседей а поскольку остановиться он уже не мог, то ему пришлось покорить и не очень близких соседей: Арсений, Хлопок, а однако и совсем дальних. От одного взгляда царя трепетали старым лад. Его слово было законом для всех. Придворные лестицы сравнивали своего владыку с тигром-львом и даже называли его земным богом. И никто не знал, что жил на свете человек, которого царь боялся. Боялся панически. Этим человеком была его собственная жена. Арсений, хлопок, однако. Долгими одинокими вечерами, когда царь в очередном походе добывал себе новую славу, его супруга делилась со своей старой служанкой. «И послал же мне бог муженька!» У других жён мужья, как мужья, днём на работе, ночью дома, а этого всё носит где-то. А ещё не понимаю, неужели люди так слепы, бесхарактерный, безвольный, тряпка-тряпка, я не мужик. Вот садовник наш, вот это настоящий мужчина. Арсений, хлопок, а однако. А ведь всё он царь этот. Остановиться не мог, потому что дома сидеть не хотел с такой-то женой. Вообще-то это наброски, от нечего делать, покривил душой Киреев. А мне нравится жизненно. Как вы говорите, парадоксы? Всё верно, а не кругом парадоксы. Вот вы меня просили не жалеть вас. А я, не поверите, вам завидую. Кирееву показалось, что он ослышался и не успел ни обидеться, ни рассмеяться. Арсений, словно боясь, что его не так поймут, продолжал говорить, не дожидаясь реакции на свои слова Киреева. — Я не спрашиваю, но знаю, что у вас было великое отчаяние и, может быть, даже ужас, но потом вам стало легче. — А откуда? Откуда знаю? Я сам такое пережил. Это теперь я понимаю, что Бог нас не оставляет и обязательно утешит нас. А тогда... Я только в восьмом классе должен был учиться, а сам уже в университет ходил. Про меня в газетах писали. Арсений махнул рукой. Вспомнит даже стыдно, как я возгордился. И остановиться не мог, как тот полководец. Одну Олимпиаду выиграю, меня на вторую зовут. И вдруг однажды все вмиг переменилось. Голова стала болеть страшно. Боль была такая, что я выть хотел. И вроде как забывать стал, что знал раньше. Вроде бы помню формулу, а вроде бы и нет. А как-то раз средь белой дня упал на улице. Хорошо, что недалеко от дома. Но соседи сразу стали на меня пальцем показывать, мол, припадочный, да учился. А я и на самом деле только за учебник возьмусь, голова на кусочки раскалываться начинает. Простите, Арсений, перебил его Киреев. Я что-то не понимаю. Вы довольны тем, что заболели, что карьера ваша прервалась, наконец, что вас дураком простите называть стали? Видите ли, Михаил Прокофьевич, А это тот самый парадокс, о котором вы хотите целую книгу написать. Кто я был до болезни для себя, для окружающих? Богом, не больше и не меньше. Гордыня во мне сидела и гордыню погоняла. Это же погибель. Кому погибель? Как кому? Пришла очередь удивиться уже Арсению, человеку В данном случае мне, Господь нас, для чего сотворил? Для чего? Вот вы смеётесь. Да нет, что вы, просто я не знаю, кто меня сотворил и зачем, вот и спрашиваю. Арсений замолчал надолго. Молчал и Михаил Прокофьевич. Наконец Арсений заговорил тихо-тихо. Я человек глупый. Пытаюсь объяснить то, что сам только чувствую. Всем сердцем чувствую, но как об этом рассказать? Я опять к вашим парадоксам вернусь. Вы их можете ещё многого вокруг себя встретить, но только для того, чтобы подойти к самому главному. К самому главному. Вы слыхали о Тертуллиане? Что-то слыхал? Он богословом, кажется, был. Может быть. Знаю, что жил в первые времена христианства и от нападок язычников веру защищал. Так вот, он однажды сказал: "Верую, потому что это абсурдно". Понимаете? То есть парадоксально, вопреки разуму верю. А если это самообман? А если наоборот? Мы живем, как эта жена полководца, из-за узости собственного разума не способны подняться выше кочки, на которой сидим. Живем, суетимся, ставим себе какие-то цели. Разве вот вы, вы сейчас не понимаете, насколько все они мелкие и ничтожные, когда речь касается вечности? Понимаю. Но я не понимаю, зачем Богу? Если он действительно меня создал, нужно так карать меня. Вы не правы. Бог не карает, он лечит вас. Лечит? А ещё останавливает. Как скажите, он мог иначе остановить ваш тараканий, простить и бег. Но почему меня? Я что, хуже всех? Но ведь и не лучше. Я знаю. Откуда не спрашивайте, что и вы сами теперь это понимаете, что вы не лучше, а потом поймёте, что хуже. Уж простите меня. Получается, что я вроде как поучаю вас. Они опять замолчали, Арсений заговорил ещё тише, Кирееву пришлось присесть рядом. Я многого не понимаю. Не понимаю даже, что сегодня на меня нашло и почему я вам проповеди читаю. А про то, что я завидую вам, это искренне. Господь ведь и сам крест свой нёс, и нам заповедовал нести каждому свой. Но вот что замечательно. Крест каждому даётся по силам. Мне мой. Я вынужден долгие годы жить дураком. Кто за спиной это скажет, кто прямо в лицо? Значит, так надо. Кому простить и надо? Прежде всего мне, чтобы спастись. Один старец сказал такие слова. Я, правда, не ручаюсь, что точно их повторю. Бог ничего так не любит и не желает видеть в нас как искреннее сознание своей ничтожности и полное убеждение, что всякое добро в нас Происходит от него единого, как источника всякого блага. Вот вы, Михаил Прокофьевич, умный, и я знаю, добрый человек. Я же помню, как вы в редакции одного вашего коллегу отчитали, когда он мне вместо воды дал водки. Да ладно, нашли о чем вспоминать. Я к тому, что даже вы, которого Бог и талантом не обделил, о нем и не вспомнили ни разу, ведь так? Можно сказать так. А сейчас, когда мне плохо, я вспомнил. Но неужели вы считаете, что ему нужно, чтобы я через страх к нему пришёл? Во-первых, страх поши это совсем неплохо. Люди из-за гордости своей этого не понимают, а во-вторых, не через страх вовсе. Вы по-другому на мир посмотрели. В вашем случае можно вообще в один момент переродиться. Переродиться? Многие верующие годами молятся, постятся, смиряют себя. И тяжко им приходится в своей борьбе. А вы смерти в глаза посмотрели. Она рядом с вами, вы это знаете. Теперь все в ваших руках. А что именно? Не знаю. Право слово, не знаю. Голова начинает болеть. Времени у вас мало, понимаете? Это и плохо, и хорошо. Почему плохо это ясно, а хорошо вы Бога в свой самый тяжкий момент взыскали. Ой, вряд ли. Не спорте. Это разум ваш ещё по-прежнему гордый не взыскал, а душа, которая в бездну адову заглянула и затрепетала, взыскала. Иволже совсем не такой, каким были недавно. Многое из того, что говорил Арсений, Михаил Прокофьевич не понимал. Со многим он готов был спорить. Но такая убеждённость звучала в тихих словах Арсения, что он верил, вернее, хотел верить каждому из его слов, и всё равно к ней их не сдавался. Положим, моя душа заглянула и взыскала, как вы сказали. Но как я узнаю, что Бог услышал меня? То, что с вами происходит, говорит о том, что он вас услышал. Один человек, не помню кто, чудесно сказала: "Господи, мой не гордый Бог. Если наши гордыни, числавия, серебролюбие непоколебимы, если мы не нуждаемся в нём, Он и не подступит к нам. А если смиримся, поняв, что мы прах и пыль, если воззовём, как Давид, псалмопевец. Вишьть смирение мое и труд мой, и оставь вся грехи моя. Он придёт и исцелит. Тело или душу? А что такое душа без тела? Михаил Прокофьевич. Значит, говорите, каждому крест даётся по силам. По силам. А вообще я разговорился. Пора идти. Давайте-ка лучше сделаем так. Я вам тетрадочку одну подарю. С этими словами Арсений достал из пакета толстенную тетрадь, точнее, пять или шесть общих тетрадей, сшитых в одну. Я, когда в церковь начал ходить, книги духовные брать стал кое-что для себя выписывал за 5 лет вот столько набралось сейчас ведь старцев настоящих мало осталось а мудрости духовной учиться надо вот и находил я её в книгах духовных вы уж не о бесутце здесь только ссылки на того или иного старца без указания книги откуда я это взял если вам будет без надобности вернёте А если нужно, держите сколько хотите. Да я право не знаю. Берите, берите. И простите меня за многословие, ради бога. Наоборот, спасибо, что просветили меня. Нет, нет. В лучшем случае я только вестник. Просвещает нас другой. И ещё раз прошу. Не отчаивайтесь и не ропщите. И уповайте на Бога. Больше никогда Киреев Арсения не видел. У самого Киреева почерк был ужасный. На лекциях в институте он прилежно записывал за преподавателями, но готовился к экзаменам только по учебникам, не мог разобрать свои записи. Тетрадь Арсений Михаил Прокофович взял только потому, чтобы не обидеть молодого человека. Поздно вечером уже в постели решил заглянуть в нее. К удивлению, почерк у Арсения Гусева, тетрадь была подписана, оказался почти каллиграфическим. Киреев открыл наугад. Как он понял, в том месте некий старец учил искреннему смирению. Слова старца были подчеркнуты красным фломастером. «Укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят — хвали». Осуждай себя, так Бог не осудит. В прежние времена из уст Киреева вырывалось бы только одно слово ерунда. А сейчас он призадумался. Всё выходило как раз по его теории парадоксальности мира. Получается, некогда умные люди тоже думали об этом. Укоряют не укоряй, гонят терпи, хулят хвали. Осуждай себя, Бог не осудит, повторял Михаил Прокофьевич как заклинание. Он ничего не мог с собой поделать. При всей своей внешней нелепости эта мысль притягивала его. И вообще, разговор с Арсением ему понравился. Много из того, что говорил Арсений, интуитивно чувствовал и он сам. С другой стороны, Странно, откуда поренёк мог знать самые потаённые чувства Киреева. Киреев стал перелистывать тетрадь. Попадались слова, пока что непривычные для его слуха: скорби, страсти, искушения. Про искушение и Арсений говорил. Интересно, что здесь про них написано? Вот. Что умножает в нас духовную силу? Преодоление искушения. Слова-то какие! Духовная сила. Подписано: отец Александр Ельчининов. Маленькое он, наверное, означает отец, то есть священник. Но кто он и откуда Кириев не знал, а мысль понравилась. Как не приятно Кирееву было рассуждать о таких понятиях, как духовная сила или пока новым для себя искушение. Михаил Прокофьевич понимал, что он словно встал перед дверью в огромный мир, мир непонятный, загадочный, волнующий, но дверь была только чуть-чуть приоткрыта. Случаен ли сегодняшний приход к нему Арсения? Случаен ли в его руках оказалась эта тетрадь? Кириев чувствовал: нет, не случайно, как и листок с тем стихотворением но он боялся обмануться, как боялся в который раз уйти, но не в ту сторону. «Таракань и бег? Хорошо, я готов остановиться, я уже остановился, но если Бог, которому верит Арсений, и ради которого он готов терпеть унижение и насмешки над собой, всего лишь иллюзия, плод его воображения». Главный парадокс, так кажется, сказал Арсений. В эту ночь Кирееву приснилось, что Арсений просит его написать миниатюру "Парадокс" на тему: "Укоряют не укоряй, гонят терпи, хулят хвали". Он отвечает: "Запросто", но ничего у него не выходит. Киреев в отчаянии. Сейчас придёт учитель, которого он ни разу не видел, и поставит ему двойку. Он проснулся плача, и перед тем, как окончательно проснуться, то ли во сне, то ли наяву, услышал отчётливое: "Осуждай себя, так Бог не осудит". И Михаил Прокофьевич в один миг придумал, что ему надо написать.